нефть Алексей не верил в стабильность и каждый день листал новостную ленту в ожидании девальвации рубля или объявления военного положения. Не верил батюшке, телевизору, современной медицине и гневался при словах вроде «антиконституционность» или «бюрократическая машина». Он был уверен только в надежности немецких автомобилей и незаменимости фирменной изоленты. Недавно у него появилась и другая отрада, которая указывала путь как маяк и обещала приют всем странникам. Заправка Татнефть на Новоугличском шоссе, между деревнями Запольское и Силково. Только здесь, в чистоте и уюте, в кафе с национальной кухней и вежливым персоналом он чувствовал себя человеком. Особенно ему нравилось, что в туалетах были одноразовые салфетки для сидений унитазов. Мощная, как ветер перемен, антибактериальная сушилка для рук, отдельная роскошная кабина для инвалидов. В кафе были кожаное кресло, на парковке бесплатная подкачка шин. Все это казалось ему невероятным проявлением человеколюбия. Как обычно, Алексей выехал рано утром, чтобы успеть до пробок. Было 6.40, но он все-таки застрял из-за ремонта дороги возле мемориальной ракеты «Восток». В год его рождения на космодроме Плесецк во время запуска такой ракеты прогремел взрыв. Погибло почти 50 человек. Стоя в пробке на въезде в Королев, Алексей вспомнил об этом и представил себя рядовым, помогающим на последней заправке перед стартом. Вдруг вспышка, грохот и тишина. Так ли это было? Он попытался вообразить себя спасателем. рвущимся сквозь клубы горящего топлива на выручку товарищем но не смог таким он былнес смелый и не глупый поэтому из его полулегальной автомастерской набитой полуживыми мерседесами дела шли то хорошо то плохо клиентов много а вот с полицией не всегда удавалось договориться я тут прям душой отдыхаю Думал Алексей, сидя в кафе своей любимой татнефти и жуяюч почмак разогретый пирожок с бараниной. Может, если б татары победили, мы бы жили в нормальной стране. Там, где не выбрасывают ветхие диваны с балкона, не вскрывают гаражи ради детского велосипеда, не воруют средства через госзакупки. Это, конечно, были скорее монголы, но ведь китайские хронисты всех кочевников Великой Степи называли татарами. Он огляделся и снова удовлетворенно заключил, что на заправке полный порядок. Натертые до блеска кофейные автоматы, аккуратно завязанный фартук у татарочки за кассой, на плазме мелькают блюда и крупно написаны цены буреков, вакбалишей и бикенов. Есть отдельный стенд с полезными вещами для походов. Аэрозоль от комаров, складные ножи и даже фляги для воды. Ему эти приспособления, правда, не нужны. Он ведь едет по работе. По сути, просто возится с бумагами. Но кому-то из проезжающих этой дорогой туристов такой набор может очень пригодиться. Как хорошо придумано. В колязин из Китая по железной дороге везли запчасти для устаревших моделей Мерседесов. В Москву их транспортировали уже небольшими партиями на неприметных грузовиках, чтобы уклониться от налогов. Так делал и Алексей. Каждую субботу Он проверял детали и подтверждал заказ у колязинских посредников. А в понедельник получал запчасти в столице. По пути каждый раз останавливался на Татнефти. У него были любимые блюда. Куриный суп, наваристый и сытный. Эклер с шоколадным кремом. Двойной эспрессо с одной ложкой сахара. Но в то же время перед ним стояла задача попробовать все, что предлагает татарский храм благоденствия тому, кто засиделся в машине. Он многое успел. И грибной крем-суп, и азу, и баур-саки. Распробовал тык-мач, бурчак-шурпу и татарский хворост. Оценил блинчики на катыки и куламу. Горячий бараний бульон с кружочками моркови и кубиками сельдерея. Десерты. Управляющий с татарской фамилией приметил постоянного посетителя и временами интересовался, как он поживает. Для Алексея это было очередным подтверждением идеальной организации всего, что происходило на заправке. Он все чаще думал о тот нефти, как о храме, где верят в целебную силу тишины, вежливости и чистоты. Не нужно слушать речь проповедника, чтобы проникнуться этой верой. Все, что требуется – Это сходить в сияющий туалет и заказать суп и кофе с булочкой. Однажды какая-то клиентка, карикатурная дама, вся в розовом и блондинка, устроила истерику. Стала кричать и требовать, чтобы ее скорее обслужили, потому что она торопится. «Вы как будто зло Сказала она Алексею, который стоял перед ней и неторопливо выбирал начинку для пончика. Все недоуменно покосились на нее с упреком. Какое возмутительное поведение и где? На Татнефти. Если бы у заправки был официальный статус храма, то можно было бы подать на нее в суд за оскорбление чувств. Шел третий месяц, как Алексей причащался там. Иногда исповедовался соседям по столику. Последний раз разговаривался с дальнобойщиком, который мечтал открыть свою пекарню. Чиновники нас обманывают, приходится и нам обманывать их. А что делать? как выживать. Он говорил ему, что хотел бы по-честному, что малый бизнес похож на хромую ослицу. Она есть, ее можно погладить, а работать не погонишь, только сено ей таскай, чтобы не подохла. И вспомнил, что читал где-то, жизнь непассионарных кочевников была такой же бесперспективной. Двухлетний сын хана имел больше власти и возможностей, чем когда-либо мог иметь самый мудрый человек». «Будешь им за каждую проданную булку отчитываться», — пророчил Алексей. «Не может быть такого», — возражал дальнобойщик. Алексей решил, что бессмысленно наставлять на путь истинный человека, который не понимает, что ты говоришь, и в ответ только неопределенно вздохнул. Когда дальнобойщик ушел, Алексей остался сидеть и глядеть в окно. По обочине шоссе в сторону Москвы медленно ехала запряженная лошадкой телега. Мужик вез куда-то сено. «Ничего тут не изменилось за тысячу лет», — подумал Алексей. Впрочем, появились правила дорожного движения, а в них раздел, относящийся к гужевому транспорту. Алексею вдруг расхотелось вставать и ехать дальше в колязин, чтобы осматривать там свой заказ. Шаровые опоры, рулевые рейки, тормозные барабаны и даже архаичные карбюраторы времен Холодной войны Каждый раз от этого ему становилось стыдно, мучила совесть, потому что все это было нелегально. Он словно опять гнал хромую ослицу по бездорожью. К заправке подъехал автобус с детьми. Все они показались Алексею какими-то смуглыми, не совсем русскими. Дети тут же оккупировали туалет и обступили прилавки со сладостями и лимонадом. У кофейных автоматов рядом со столиком Алексея бродил мальчик. Алексей спросил у него... вы что, татары?» «Нет», — ответил школьник и спокойно, выжидающе посмотрел на него. «Куда едете?» «В Колязин, на концерт, выступать», — сказал мальчик и ушел. Алексей, повинуясь смутному инстинкту, встал и пошел вместе с детьми в автобус. Никто этому не удивился. Автобус тронулся, и дети запели песню на непонятном языке, но мотив был знакомый. Он пытался подпевать. Дети хлопали в такт песни. Алексей тоже захлопал. Не заметил, как доехали до Калязина. Автобус, трясясь по разбитой дороге вдоль незамысловатых построек, подрулил к берегу водохранилища. Все вышли из автобуса посмотреть на колокольню вдалеке, отрезанную водой от всего мира. Какой-то мальчик выстрелил из рогатки в воду, и на поверхность всплыла рыбешка. «Как это он так?» – задумался Алексей. Ведь вода преломляет свет и не дает попасть в цель. Когда-то тут был монастырь и рыночная площадь, но большевики взорвали старый город и затопили. Из-под воды послышался глухой гул, затонувшего в подвале колокольни старого колокола. Птицы взлетели с воды. Дети образовали хоровод и стали плясать вокруг Алексея. На нем откуда-то взялись разноцветные ленты и лапти, Проснувшись на заправке за столом, Алексей подумал, к чему бы ему все это привиделось. За окном было темно, и он с облегчением подумал, что ехать в колязин уже бессмысленно и можно возвращаться домой. Алексей вдруг понял, что сам обрек себя на выполнение суетных обязанностей хозяина полулегальной автомастерской. Взял кофе с молоком и вышел на пустую стоянку. За ней было заросшее высокой травой поле, по которому проходила граница между светом от фонарей заправки и тьмой. Он глубоко вдохнул прохладный воздух и почуял какой-то тягостный запах. Этот запах становился все крепче. Зловещая вонь надвигалась с поля, будто приближался товарный состав с мусором, но это было маловероятно. Алексей задумался над объяснением происходящего. Послышался гул, будто где-то на соседнем поле, Начался ночной футбольный матч, и кто-то успел забить. Алексей удивленно вглядывался в темноту. Что-то взвизгнуло у него над головой. А затем еще раз и еще, пока не попало в колонку дизельного топлива. Одолеваемый нехорошим предчувствием, Алексей подбежал к колонке. Рядом на асфальте лежала сломанная стрела с белым оперением. Он поднял железный наконечник и стал разглядывать его, и в этот момент почувствовал острую боль в левой ягодице. Алексей ощупал свой массивный зад и с ужасом обнаружил, что там застряла такая же стрела. Вроде неглубоко засела. Пронеслось у него в сознании, только бы кость не была задета. Боль резко усилилась. Он обернулся и увидел, что на темном поле появились силуэты сотен всадников, которые стремительно приближались. Он упал на асфальт и пополз к автомату подкачки шин, чтобы спрятаться. Успел. Мимо с гиканьем проскакали всадники. Алексей побоялся взглянуть на них. Всадники понеслись дальше к Белой церковке, к селу на другой стороне шоссе. Алексей сжался в комок, насколько это было возможно, при его 120 килограммах, стараясь не двигаться, чтобы не привлечь внимания. Он подумал, что татары, кажется, убивали только тех, кто им не подчинялся. А значит, если его захватят в плен, то надо быть покорным, и, возможно, потом получится убежать. Рассудок заволокла новая волна боли. Через некоторое время он выглянул из-за автомата подкачки шин и увидел, что село пылает. И совсем не так, как пылает романтический закат. Скорее, это был средневековый огонь смерти. Алексей заметил хозяйственную дверь с тыльной стороны здания заправки и пополз туда. Дверь, на счастье, была не заперта. Он протиснулся туда, в кладовку с мётлами и лопатами, тут же закрылся на задвижку и забрикадировал дверь какими-то вещами. Пульсирующая боль разрывала зад. Он сделал несколько глубоких вдохов, изо всех сил зажмурился, будто это могло помочь, и выдернул стрелу, завыв от боли. Кровь потекла сильнее. Алексей услышал, что кочевники возвращаются. Лежа в углу, он нащупал какую-то тряпку и прижал ее к ране. Сквозь стену доносился гомон, плеск воды и шум электрической антибактериальной сушилки. Через некоторое время все стихло. Алексей решил, что татары ушли. Вынул из кармана рубашки свой китайский мобильник, вызвал МЧС и потерял сознание.